Глава 10. Когда я вышел на улицу, выяснилось, что Энни уже вернулась домой. Ее машина занимала всю нашу короткую подъездную дорожку. Я отыскал местечко за углом и осмотрелся. Приближаясь к дому, я увидел свет на застекленной веранде, а потом разглядел и Энни, идущую через комнату в футболке без рукавов. Машины Линча я не заметил. Была лишь обычная для нашего района публика. Папаши с колясками, несколько человек с мороженым. Быть может, его угрозы были блефом? И я позволил себе расслабиться. От состояния паники до простого страха. Я уже прошел половину квартала, когда узнал едоков мороженого. — Какого хрена вы тут шляетесь? — гаркнул я на всю улицу. Шокированные папаши с колясками уставились на меня. Но мне было на них плевать. Я видел только Линча. Он стоял на противоположной стороне улицы, прислонившись к дереву напротив моего дома. Рядом топтался тот самый ирландец из дома Джека. Линч делил внимание между слежкой за моим домом и вылавливанием кусочков арахисового масла в мороженом. Подойдя ближе, я заметил, что он выбрал точку, из которой было отлично видно нашу гостиную, где Энни занималась гимнастикой. «Отвечаю на ваш вопрос», — пояснил Линч. «Заведение, где продают заварной крем, было с утра закрыто, поэтому я вернулся на исходную позицию». Он глянул в окно, облизнул ложку. «Очень вкусно». Я шагнул к нему, Папаши удалились за угол и наблюдали за мной с нарастающей тревогой. «Спокойно, Майк. Тихо. Богом клянусь, вы меня не убьете. А здесь и подавно. Убирайтесь от моего дома. Я просто наслаждаюсь прекрасным вечером, Майк. Но рад, что случайно повстречал вас. Мы не договорили. Я вызываю полицию» заявил я, доставая телефон. «Пожалуйста!» Я поднял телефон и задержал палец над кнопками. «Номер 911. Если вы забыли...» Я набрал номер. Линч бросил ложку выпустивший опустевший картонный стаканчик. «Хотя, на мой взгляд, не очень удачная идея вызывать сюда полицию после того, как вы бегали по улице, выкрикивая оскорбления». «И что конкретно вы собираетесь им сказать? Что двое прилично одетых людей нарушают диету, стоя напротив вашего дома? Что против вас плетут заговор, суть которого вы едва понимаете? А рассказал вам о нем ваш брат, бывший зэк, который врет, как дышит?» «Управление полиции Александрии», — послышалось в телефоне, — «что у вас произошло?» — Не сомневаюсь, что в местном участке все это выяснят уже сегодня вечером, — продолжил Линч. — Вы лишь делаете хуже себе и брату, Майк. Продлеваете неприятности. Но если вам хочется дополнительной остроты, тогда вперед. — Вы меня слышите? — произнес диспетчер. — Что у вас произошло? Я ждал, скрипя зубами. Линч наблюдал. «Извините», — ответил я, — «ошибся номером, у меня все в порядке». «Хорошо. Доброй ночи, сэр, и прошу вас в будущем быть аккуратнее». «Мне кажется, что мы начали отношения неправильно», — сказал Линч. Он достал из кармана брюк мои водительские права и протянул их мне. «Я человек практичный. Я защищаю свои интересы, как и любой другой». Если я плачу за работу, то рассчитываю, что дело будет сделано. А если не будет, то надеюсь, что ситуация будет исправлена. Это вполне справедливо. Я взял свои права. А может, вы переводите виновника на инвалидность? Или убиваете?» Линч бросил стаканчик из подмороженного в соседний бак для мусора. «Я предпочитаю пряник, а не кнут. Вы очень грамотный специалист. У вас нет криминального прошлого. Вы чисты, и ваше слабое место в том, что вы дорожите репутацией уважаемого юриста. Полагаю, вы придумаете, как выполнить эту задачу с минимальными трудностями или опасностью для себя. После этого вы больше никогда меня не увидите». Вернетесь к своей прелестной девушке и начнете собирать маргаритки для свадьбы. Откуда он успел так много узнать? Вашему брату нечего терять, Майк. А вы можете лишиться всего. К сожалению, я вынужден на вас давить, но такова жизнь. Значит, вы хотите, чтобы я ограбил банк? Нет. Хотя это было бы веселее. Эта операция была бы очень аккуратной и чистой, пока ваш брат не счел себя положительным героем, несмотря на все доказательства обратного. Это не кража со взломом, Майк. Это инсайдерская информация. Наводка. Я-то боялся, что они хотят использовать меня для какого-то грязного преступления. Но инсайдерская информация, как в случае с Мартой Стюарт, что может быть? привычнее и роднее. Примечание. Марта Хелен Стюарт, американская бизнесвумен, телеведущая и писательница, получившая известность и состояние благодаря Советам по домоводству. В начале двухсотых разразился громкий скандал, завершившийся для нее тюремным заключением. Государству удалось доказать незаконное использование Марты инсайдерской информации, и она отправилась в тюрьму на пять месяцев. Акции ее компании Martha Stewart Living Omnimedia упали в цене. После окончания срока заключения в марте 2005 года Стюарт снова занялась бизнесом. Конец примечания. У нас был экономист, согласившийся дать важную информацию насчет рынка. Ваш брат провалил оплату его услуг. Экономист сбежал. Теперь нам нужно получить эти сведения другим способом. А что за наводка? Какова цель? Очень не хочу испортить сюрприз. А почему вы давите не на вашего инсайдера, а на меня? Кто сказал, что я не давлю? У меня сложилось впечатление, что большую часть своего времени вы тратите на меня. Линч кивнул, признавая мой довод. Он оказался скользким типом. Сейчас мы не можем его найти. И, наверное, пока лучше не ворошить этот муравейник, если только он не выкинет какую-нибудь глупость. Со временем мы до него доберемся. Линч взглянул на улицу. Энни вышла на крыльцо, потом направилась к нам. Мне было нужно, чтобы Линч ушел. «Насколько испугался тот экономист?» «Я просто поговорю с ним. Скромная цена за то, чтобы отвести весь этот кошмар от моего дома». «А что, если я верну его на борт?» — спросил я. Линч улыбнулся и посмотрел на Энни. «Значит, вы в команде?» — решил он. «Нет, я сам по себе. Я просто потолкую с тем парнем, чтобы и дальше не быть с вами». Отлично, вы в деле! Но запомните, если облажаетесь, или спугнете его, или привлечете внимание полиции, то это только усложнит вашу задачу. Энни была уже в 30 шагах. Я видел, как Линч смакует мою тревогу, нарастающую по мере приближения Энни. Он выждал еще секунду, дав ей подойти почти на расстояние слышимости. «Его зовут Джонатан Сакс. У вас двадцать четыре часа». И он зашагал прочь. «Привет, дорогой», — сказала Энни. «Кто это был?» «Мой новый босс». «Никто».